Глава тринадцатая С утра Дрейка уже не было в моей комнате. Я переоделась в запасную одежду, которую мне выдала Моргана, и направилась в комнату к Гидеону. Я не знаю, что я ожидала там увидеть. Молодой человек лежал без движения, его грудь еле заметно поднималась и опускалась, в той же одежде, в которой он был в Магенесе, во всем черном. Таким он и представал передо мной в моих кошмарах. Я тихо приблизилась к нему, будто могла потревожить его вечный сон. Если бы так легко можно было его разбудить всего-то шумом, прикосновением, своим голосом. Посмотрела на его застывшее лицо. Что он там переживает раз за разом? Какой кошмар у него самый жуткий? Мне вспомнились красные глаза владыки Серава царства, глаза, которые наблюдали, в том числе за мучениями Гедеона, наблюдали и наслаждались. Как такое кому-то может доставлять удовольствие? Там в серости скрывалось настоящее чудовище. Мои ладони сами сжались в кулаки. Серое царство страха, место, с которым я теперь неразрывно связана. Да, я была с ним связана с самого моего рождения, просто тогда еще не знала этого. Я тоже должна иметь власть над ним. «Я остановлю его», — произнесла я тихим, но уверенным голосом. Пускай Гидон меня не слышит. Эти слова предназначались мне. Я должна остановить это. Только мне это по силам, перерождённому первому дефауту. О первом дефауте было известно так мало, всего лишь имя, Джиннис, но её знания должны были сохраниться внутри меня. А сколько ещё дефаутов с мощью вечного сна было после неё? Покинув комнату Гидона, я отправилась в железную столовую. Не сомневаюсь, что обнаружу своих друзей там. Тракса разложила на большей части стола свои благовония, травы, семена и теперь что-то с ними экспериментировала. Взгляд у неё был весьма сосредоточенный. Дрейк сидел на другом конце длинного стола, понимая, что лучше в такой момент не мешать девушке. Её красные волосы были распущены и скрывали от меня её глаза, но губы постоянно безшумно шевелились. Моя принцесса. — приветствовал меня Дрейк, сразу вскочив со стула при виде меня. — Как спалось моей будущей супруге? — Я не буду заключать с тобой союз, — отмахнулась я от назойливых речей принца. — Даже не начинай опять. — Я другого мнения, — улыбнулся Дрейк. — От судьбы не уйдешь. Нам это предначертано с самого рождения. — Он слишком самоуверен, — пробормотала Тракса, не отрываясь от своего занятия. — Как ты терпишь его общество? Я не могла не согласиться с девушкой. Этим Дрейк раздражал меня ещё в детстве. С годами он мало поменялся по характеру. Дрейк же лишь улыбнулся и подмигнул мне. Едешь? Я ей точно нравлюсь. Я чётко осознавала, что сейчас слишком раннее утро, но не могла понять, как ориентироваться под землёй в железном коробе без окон. Видимо, всё дело было в свечении грамрилов. Они притухали по ночам, с утра начинали разгораться, а днём уже светили во всю свою мощь. Белые точки вокруг меня уже не могли отвлечь. Я привыкла к этим маленьким, ёрким лесным духам. Они всегда поддерживали уют в этом железном доме. Стоило их отблагодарить, очистив им территорию в лесу Штормов от жутких монстров. Даже не присев за стол, я обратилась к Траксе. Отведи меня к болотам. Что? переспросила Тракса, оторвавшись наконец от своего занятия. Думаю, она пыталась отыскать способ пробудить Гидеона от вечного сна. Только простому магу это было не по силам, но девушка была настырной. Я иду к болотам тренироваться на дроссерах. Отведи меня туда, сказала я, не смотря в сторону Дрейка. Принцу наверняка это моя затея не понравилась. Я не против, сказала Тракса. Но ты точно готова? Может, пару дней отдохнёшь? Но тебе ещё не зажили следы от щипалец монстров? Я готова, твёрдо произнесла я, не намереваюсь отступать сейчас. Дрейк приблизился ко мне, и я ощутила его руку на своём плече. Она тяжело опустилась на моё плечо. Пальцами он слегка сжал его. Не надо меня переубеждать, вздохнула я, но Дрейк меня удивил. Да я просто удачи пожелать хотел. Да пребудет с тобой само величие. Я не сомневаюсь в твоих силах. Кроме того, ты не можешь не вернуться. Нам в ближайшие дни отправляться в Каванию, тебе и мне. "Зачем это?" вместо меня спросила Тракса, с подозрением смотря на Дрейка, с вечно довольным выражением лица. Дрейк мило улыбнулся. "Как зачем? Хочу познакомить мою принцессу с отцом, ну и заодно заручиться его поддержкой, ведь магнес может и наше королевство втянуть в войну. Я должен предупредить отца. Я ему отправил уже весточку с Гриниксом, но наверняка он жаждет подробностей. А твой отец не поддерживает закон Лепаос, спросила я. Принц покачал головой. Не совсем. Он соблюдает нейтралитет. Он против жестоких методов короля Драссарина, но признаёт, что сирены и дефауты могут быть опасны. И ты хочешь познакомить своего отца с Катариной? скинула бровь Тракса, замерев за столом с пучком каких-то трав в руках. "Не забыл, что она дефаулт? Ты посмотри на мою принцессу. Она не может не понравиться отцу. Он поймёт, что дефаулты такие же люди, как и мы. Так что к лучшему, что ты сейчас идёшь на болото. Сможешь в ковании контролировать свои силы. Покажешь, что ты не безумный дефаулт, а умеешь управлять своей мощью". Я так не считала, но промолчала. Если я научусь управлять мощью, это ещё не значило, что я не буду представлять опасность окружающим. Мириал нуждалась в противовесе, так же, как и я теперь нуждалась в нём. И Маргана, её сила проникала внутрь её тела всё глубже и глубже. Гроза захватит в любой момент. Может, и тьма уже начала просачиваться в моё сердце и внутренние органы, хотя я ничего не чувствовала. "Ты серьёзно?" спросила Тракси и закатила глаза. Ну тогда я с вами в кование. Катерина будет нуждаться в защите? Yes, могу её защитить, с нотками недовольства в голосе ответил Дрейк. Эти двое плохо ладили между собой, но Тракси и Магнус никогда не нравился. Пару раз она смешалась до того, чтобы почесать ему рыжее пузо, и на этом их взаимоотношения ограничились. Что уж тут говорить про самоуверенного принца, который не нравился ей наверняка ещё больше, чем Волкалис. Зверь в отличие от принца всегда молчал. Я всё равно с вами. Даже не отговаривай. Она единственная надежда вытащить Гедона из царства страха, сказала Тракса. И я помогу ей в этом. Я была благодарна девушке, но сейчас мои мысли витали далеко, и я уже не хотела принимать участие в разговоре. В любой момент королева Берона могла отправиться войной на моё королевство. Мне нужно было быть к этому готовой. Так просто не справиться с Гуймаром и армией хорошо обученных магов. но с помощью Дефаута победа была бы за нами. Надо лишь понять, как ей управлять, и постараться, чтобы мощь не разорвала меня на части. — Чего мы тогда ждем? — спросила Тракса, резко поднимаясь из-за стола и обращаясь уже ко мне, будто она позабыла о всей той лаборатории, которую строила на столе перед собой. — Пойдем. — Ты оставишь этот хлам так? — спросил Дрейк, указав на горы трав на столе. «Хлам — Хлам? — сузило глаза Тракса. Если бы взглядом можно было ранить, то это бы сейчас и произошло. — Не вздумай сожрать мои травы! — Ты видишь сзади меня раздвоенный хвост? — парировал Дрейк. — Я не зверь, а обворожительный принц. — До поры и до времени! — отмахнулась Тракса и первой направилась к выходу из столовой. Белые огоньки расступались перед ней. — Помни, я жду тебя назад! — сказал Дрейк мне на прощание. Я справлюсь, произнесла я тихо, кинув беглый взгляд на принца. А я и не сомневаюсь в этом, моя принцесса. На этих словах он даже подался вперёд, но я отступила назад, не дожидаясь дальнейших его действий. Может, он хотел лишь обнять меня или же попытаться поцеловать? Узнавать это я не собиралась. Лишь кивнула и направилась следом за девушкой, чьи красные волосы уже скрылись за дверью. Не хотелось долгих прощаний и разговоров. Я вернусь, иначе и быть не могло. Слишком многие зависели от меня и от того, насколько хорошо я смогу овладеть своей мощью. Ошибиться – это значит подвести их всех. У будущего правителя Магиниса не было на это права.